Переход Черчилля от консерваторов имел несколько стадий. В декабре 1903 года он, как обычно, выступил с нападками на политику консерваторов и однажды закончил свою речь фразой «Слава Богу, у нас есть либеральная партия». В марте 1904 года он начал именовать себя «Семен». независимым консерваторам его речи становились все более и более левыми и демагогическими. Однажды, когда Черчилль поднялся с места, чтобы выступить по вопросу о тарифах, большая часть сторонников правительства, во главе с самим премьер-министром, немедленно покинули палату. Зато его речь была тепло принята либералами, особенно Дэвидом Ллойд-Джорджем. В апреле 1904 года Черчилль официально порвал отношения с консервативной партией. После этого полдюжины избирательных округов предложили ему выступить у них кандидатом в депутаты на следующих выборах в парламент в качестве независимого сторонника свободной торговли, но эти предложения его не привлекали. Это был путь для человека с принципами. И твердыми убеждениями, замечает один из биографов Черчилля, но это не был путь для выдвижения с целью получения постов и власти. Черчиллю было ясно, что он нуждается в механизме большой партии, если он хочет продвинуться куда-нибудь и продвинуться быстро. Он должен был пройти весь путь до конца и вступить в либеральную партию. В парламенте понимали, почему Черчилль ушел к либералам. Его поступок выглядел адиозно еще и потому, что консервативная партия в то время переживала период разборода и представляла собой, по мнению многих, тонущий корабль. Вероятно, в то время Черчилль и получил прозвище «Блейхемская крыса». Как свидетельствуют биографы, оно оказалось сравнительно мягким. На фоне тех оскорбительных прозвищ, которыми его в изобилии награждали тогда, сэру Чарльзу Дилку Черчилль признался, что он не согласен с определенными аспектами либеральной политики, поскольку признание было сделано после только что состоявшегося перехода в либеральный лагерь. Дилк заявил ему твердым тоном: "Тебе, Уинстон, надо более внимательно следить за собой". Крыса может покинуть тонущий корабль однажды, но она не может сделать это дважды. Если ты попытаешься проделать эту операцию во второй раз, с тобой будет покончено. Дилк ошибся. Через двадцать лет Черчилль смог совершить невозможное. Он вторично покинул тонущий корабль, на этот раз либеральный. И в общем удачно выплыл у консерваторов.